Камра была восхитительна. Невозмутимый Кимпо принёс нам блюдо с крошечными печеницами, таившими во рту. Наверно, он тоже не ложился из солидарности. А восхитительные тёплые печенницы плоды его ночного бдения. Приковывал заспанные хуфы сочувственно повиливая хвостом, мы с сэром Джуффином тут же вступили в молчаливое соревнование, кто скормит малышу больше печенец. Хуфу спевало угодить нам обоим, летая по комнате как короткая мохнатая торпеда. Наевшись, он устроился между нами под столом, чтобы никому не было обидно. Макс печально сказал: "Сэр Джуффин, Теперь я не совсем уверен, что у Мелифаро есть хоть какой-то шанс. Мы не сможем просто взять его в ахапку и вынести из той комнаты, а потом привести в чувство. Он уже принадлежит зеркалу, и невозможно порвать установившиеся со связи, пока остановлена жизнь. Зеркало заберёт его из любого места, даже из заново мира. Подозреваю, Как только снова живёт, оно возьмёт свою пищу. Я могу уничтожить эту тварь. Сэр, он ли локли, тем более и может. М-м, да. Хочется думать, что так оно и есть, но не уверен, что кто-нибудь сумеет сделать это достаточно быстро, чтобы удержать мелифару по эту сторону. Оставить всё как есть? Знаешь, но Ведь не может это продолжаться вечно. Я обязан покончить с зеркалом и его голодным хозяином. Но невозможно уничтожить что бы то ни было, пока остановлен мир. Чтобы убить чудовище, мне придётся его разбудить, а значит, отдать ему мелифара напоследок. Сам понимаешь, это не та жертва, которую я готов принести и думать не хочу. Ах, замкнутый круг, Макс. Замкнутый круг. Я рассеянно взял еще одно печенье. Было грустно. Прежде мне в голову не могло прийти, что сэр Джуффен, человек на досуге, вытащивший меня из одного мира в другой, а что скажить на милость может быть невероятнее, этот потрясающий сэр Джуффен может оказаться прижатым к стенке. Я понял, что его могущество имеет границы. От этого мне стало одиноко и неуютно. Я громко хрустнул печеньем в мёртвой тишине гостиной. Замкнутый круг, зеркало, замкнутый круг, у меня перехватило дыхание. Да нет, не может быть всё так просто. Если бы всё было так просто, сэр Джуффин наверняка и всё же Джуфин хрипло прошептал я остановился глотнул камры и начал сначала сэр Джуфин это наверное глупо ну я читал какую-то книжку или я сам я только что придумал ну мне кажется что книжка всё же была там тоже всё крутилось вокруг зеркала а вы говорили замкнутый круг Так вот. Когда одно зеркало ставят напротив другого, это тоже замкнутый круг. Я подумал, может быть, отражение этого, ну, в общем, может быть, они хотя полакамицу друг друг. Я выговорился и отважился поднять глаза на Сэра Джуфина. Он смотрел на меня разинув рот. Грешные магистры. Ты хоть сам понимаешь, что ты сказал, парень? Прорвала плотину. Ну, Макс. Откуда ты взялся такой на мою голову? Ты гений. Ты сам-то знаешь, что ты за существо. Скажи мне честно, такой бури я признаться не ожидал. Первые несколько секунд я наслаждался эффектом своего выступления, потом мне стало неловко. Всё-таки никаких удивительных открытий я не совершил. Может быть, дело в том, что мы с детства читали очень разные книжки. И потом ещё неизвестно, сработает ли, хотя что-то внутри меня говорило, что сработает. Кажется, это что-то ликующего пила и в сердце Жуфина, сработает ещё как сработает. Сэр Джоффин, улыбаясь, встал из-за стола, потянулся, подошел к окну. На небе творилось такое. Сегодняшний рассвет мог с лихвой вознаградить за любую бессонную ночь. Вообще, когда ты клюешь носом уже, а не еще, пожар на утреннем горизонте впечатляет куда больше. Иди спать, сэр Макс. Неожиданно сказал Жуфин: "Я вызвал Lonely Lople. Часа через 4 он будет здесь. Больше без его рук я эксперименты ставить не согласен, так что можем отдохнуть. Я тоже не собираюсь упускать такой шанс. Что-то из руки такие весь вечер о них слышу. Увидишь Макса, увидишь. Сэр Lonely Lople это наша гордость, ну и своя собственная в первую очередь". Постарайся не перепутать его фамилию, он жуткий и зануда на этот счет, да и не только на этот. В общем, передать не могу, какое удовольствие тебя ждет. А теперь, баиньки. Не испытывая никакого желания возражать, я отправился в спальню. Опустился на мягкий пол, укутался пушистым одеялом, не веря своему счастью. Я не представлял, как устал. Но что... Та-то все-таки нарушала мой тяжким трудом заработанный комфорт. С трудом приподнял голову. Ну, конечно. На подушке лежала моя собственная домашняя туфля, оставленная там маленьким фетишистом по имени Хуф. Мягкое постукивание лапок свидетельствовало, что виновник беспорядка легок на помине. Я выдворил обувь на более подходящее место. Хуф решил, что теперь на подушке поместится двое — Возражений у меня не было. «Разбудишь меня, когда этот рукастый локи-локи заявится?» — спросил я, отворачиваясь от чересчур мокрого носика. Хуф умиротворенно засопел. «Макс, спать. Потом. Будеть. Жалко. Будеть. Ладно, разбужу». Донеслись до меня логические заключения понятливого пса. И меня не стало. Странное дело, но проснулся я самостоятельно, совершенно отдохнувшим и даже на час раньше, чем следовало. Наверное, побочное действие бальзама Кахара. Что ж, это очень экономит время. Всегда бы так. Хуфа рядом не было. Наверное, крутился в холле, чтобы не пропустить появление сэра Лонли Локли и честно выполнить поручение. Ещё минут 10 я просто валялся, потягивался. В общем, занимался ленивой утренней чепухой, которая доставляет настоящее удовольствие только тому, кто хорошо выспался. Потом я встал, со вкусом умылся и даже заставил себя побриться ежедневная мужская каторга. Только бородата и счастлива и свободна. Замечу, что никаких нехороших ассоциаций зеркало в ванной у меня не вызвало. Не то, чтобы я был таким уж толстокожим, просто я знал, что это нормальное зеркало. Я вообще стал немного больше знать об окружающих меня вещах после того, как побыл мудрым кузеном Дракулы. Хмм, да, однокославная страница появилась в моей биографии. Хорошее настроение не покидало меня, напротив, понос становилось всё лучше и лучше. И отправился в гостиную. Кимпос с подносом тут же почтительно материализовался у стола. Появился Хуф, совершенно счастливый от того, что я уже встал, и от того, что половина этих чудесных вещей на подносе достанется ему. За завтраком мой аппетит обычно не производил особого впечатления. Я сгрёб собачку в охапку, выдрузил на колени, взял первую чашку камры, развернул вчерашнюю газету и извлёк сигарету из своего приближающегося к концу домашнего запаса. Мне было очень трудно перейти на местный трубочный табак, в этом вопросе я жуткий консерватор. Итак, мы с Хуфом получили полчаса абсолютного счастья. Он поглощал мой завтрак, А я наслаждался классическим утром делового человека, знай наших. Через полчаса в гостиную вошёл сэр Джуффин. Судя по всему, он тоже был в превосходной форме. Бальзам Кахара хорошая штука. Кроме того, время раздумий кончилось. Мы оба знали, что нужно делать, и мы собирались это сделать как можно скорее. «Хорошо, что ты не остался вампиром, Макс», — приветствовал меня Джуффин, — «а то уж не знаю, чем бы я тебя кормил». Говорил бы по утрам Кимпи, «пожалуйста, голубчик, камру и бутерброды для меня и кувшин крови для сэра Макса». Пришлось бы извести всех соседей, постепенно, конечно, использовать служебное положение, заметать следы, не гнать же такого толкового парня из засущих пустяков». «Это я тебя хвалю, ты заметил?» «Это вы посыпаете солью мои свежайшие раны», — улыбнулся я и машинально посмотрел на раненую вчера ладонь, о которой, признаться, совсем забыл. И, не мудрено, лапа была в полном порядке. Тонкий, как нитка, шрамик, больше похожий на дополнительную линию жизни, выглядел так, словно дело было пару лет назад. Сэр Джуффин заметил мое удивление. Всего-то вторая ступень чёрной магии. Неплохой крем. Кимп тебя вчера им намазал, пока ты решал, стоит ли сознание того, чтобы в него приходить. Чему ты так удивляешься? Нужно же иногда удивляться, чтобы скучно не было. Твоё право, парень. О, вот мы и в сборе. Сэр Шурф Лонли Локли об отсутствии которого мы так долго сокрушались, был специально создан веселой природой для того, чтобы окончательно потрясти мое бедное воображение. Именно мое, заметьте. Поскольку Роллинг Стоунс, несмотря на всю их популярность, совершенно неизвестны в мире, так что кроме меня некому было поражаться сходству сэра Лонли Локли с пожилым Чарли Уотсом, их легендарным ударником. Прибавьте к такой физиономии, хранящей, между прочим, каменное выражение на протяжении всей его долгой и наверняка интересной жизни, исключительно высокий рост при исключительной же худощавости. Полученную сумму закутайте в белоснежные складки лохи, водрузите сверху белоснежный тюрбан Присовокупить огромные перчатки из толстой кожи, разукрашенные местной разновидностью рунического алфавита. Представляете себе мое потрясение? На этот раз при церемонии знакомства все шло путем. Еще бы, сэр, Лонли Локли отличается редкостным педантизмом. Покончив с формальностями и чинно усевшись за стол... Он торжественно пригубил причитающую ему чашку с камрой. Да ни все подчинённые Сэр Джуфина представляли собой стихийное бедствие к счастью. Весьма наслышан, а вас, Сэр Макс, учтиво обратился ко мне мой новый коллега. На досуге я нередко обращаюсь к книгам, А по сему отнюдь не удивлён вашим появлением в столице в таком э, -э неожиданном качестве. Многие авторы неоднократно упоминали о удивительных традициях жителей пустынных земель, весьма способствующих развитию определённых способностей, которых напротив лишены мы, жители центра. Сам сер Манга Мелефарро Мелифаро изумился я. Это моя вина, сэр Макс, вздохнул Джуффин. В домашней библиотеке до сих пор нет знаменитой энциклопедии Манго Мелифаро. Он отец счастливого кандидата в твои вечные должники. Если это приключение закончится так, как мы с тобой планируем, я обежу Мелифаро подарить нам по комплекту. Всё равно у бедняги без дом забит батюшкиной писаниной. Сэр Лонглилок ленивозмути ждал, пока мы наговоримся. Дождавшись тишины, он продолжил. Сэр Мангом Лефаро писал о том, что на границах обитают самые разные, порой весьма могущественные люди, а не только дикие варвары, как полагают нелучи. Хладнокровно закончил он свою речь о всеми всех жителей границ я выразил свою признательность великодушному мастеру пресекающему ненужные жизни именно так и имевалась должность этого во всех отношениях выдающегося господина пошли ребята сказал Жуфен, поднимаясь из-за стола но сначала прихватим зеркало чем только не приходится жертвовать Единственное, что требовалось от искомого предмета обстановки, чтобы он был хоть немного больше злополучного зеркала в доме Мак-Лука. Таковое сразу же нашлось в холле. «Хорошенькое дело. Как же мы его допрем?» — с ужасом подумал я. «Бери его, сэр Шурф, и пошли равнодушно», — бросил Джуффин сэру Лонли Локли по-прежнему сохранявшему полную невозмутимость. Парень небрежно провел рукой в огромной перчатке, по поверхности зеркало сверху вниз. Зеркало исчезло. Моя нижняя челюсть улеглась на грудь. К счастью, этого никто не видел. «Джуффин, вы меня этому научите?» Я тут же воспользовался возможностями безмолвной речи. Высказаться вслух... И навеки опозорить гордое племя обитателей пустых земель перед сэром Лонли Локли я бы не решился. Но учу-ноучу, равнодушно отозвался сэр Джухин.